Роберт Брынза. Девушка во льду. освещается яну которую помогает мне писать комедии а теперь и детективы пролог андрея дуглас браун торопливо шла по безлюдной торговой улице тихо постукивая каблучками по поблескивающему в лунном свете тротуару соконье ее шпили кто и дело сбивалось ритма слишком много водки выпила а морозный январский воздух обжигал ее голые ноги Рождество и Новый год наступили и прошли, оставив после себя стылую стерильную пустоту. Мимо тянулись витрины магазинов, погруженных в темноту, которую разрывал только один грязный пап, стоявший под мигающим уличным фонарем. Внутри сидел, сгорбившись над ноутбуком со светящимся экраном, какой-то индиец, но он не обратил на нее внимания. Андрея душил гнев. Ей не терпелось подальше умчаться от паба, и потому она задумалась о том, куда направляется лишь тогда, когда витрины магазинов сменили большие дома, стоявшие чуть в глубине тротуара. Над ней раскинулись голые костлявые ветви вяза, сливавшиеся с беззвездным небом. Она остановилась и прислонилась к стене, чтобы перевести дух. Кровь с гудением пульсировала по телу, и с каждым вдохом легкий обжигал ледяный воздух. Обернувшись, она увидела, что ушла довольно далеко, находится на полпути к вершине холма. Позади пролегала дорога, убегающая вниз, гладкая и тягучая, как патока, полоса, омываемая оранжево-желтым сиянием. У ее конечности котался во мглу железнодорожный вокзал. Андрея обволакивали безмолвие и холод. Казалось, все вокруг замерло. и только пар ее дыхания поднимался в студеном воздухе. Она сунула под мышку розовый клатч, удостоверилась, что поблизости никого нет, затем задрала свое короткое платье и вытащила из-под подола iPhone. На чехле в оранжевом свете уличных фонарей слабо мерцали кристаллы Сваровски. Дисплей показывал, что сигнал отсутствует. Выругавшись, Андрея снова спрятала мобильник под подол и расстегнула маленькую розовую сумочку, в которой лежал старый iPhone, как и первый, украшенные кристаллами. Правда, некоторые из них отсутствовали. Он тоже показывал, что сигнала нет. Андрея гляделась, чувствуя, как грудь сдавила от паники. Дома стояли в стороне от дороги, за высокими оградами железными воротами. «Надо подняться на холм», — рассудила она. «Там связь наверняка будет». И была не была. Она позвонит водителю отца. Придумает, как объяснить, почему она оказалась к югу от реки, Андрея застегнула на все пуговицы свою коротенькую кожаную куртку, обхватила себя руками, по-прежнему сжимая в ладони, словно талисман старый айфон, и быстро зашагала к вершине. За спиной послышался рокот автомобиля. Она повернула на звук голову, прищурилась, глядя на фары. Их яркие лучи запрыгали по ее голым ногам, и чего она почувствовала себя еще более обнаженной. Надежда на то, что это такси мгновенно угасла, едва она заметила, что крыша у машины низкая, а над ветровым стеклом не горит надпись «Свободно». Андрей отвернулась, продолжая подъем. Автомобиль урчал все громче и громче, а потом свет фар накрыл ее, отбросив белое пятно на тротуар прямо перед ней. Миновало несколько секунд, а она по-прежнему шла в круге света, почти ощущая его жар. Андрея глянула через плечо на слепящие фары Машина замедлила ход и теперь ползла по дороге буквально по пятам. Андрея расферепела, сообразив чей-то автомобиль. Тряхнув длинными волосами, она отвернулась и пошла дальше. Машина поехала чуть быстрее, поравнялась с ней. Темные тонированные стекла не позволяли заглянуть в салон, из которого неслась громкая музыка, от отчего Андрея защекотало в горле, и в ушах появился зуд. Она резко остановилась. Через несколько секунд машина тоже встала, но потом чуть-чуть откатила назад, так, чтобы окно со стороны водителя находилось вровень с ней. Музыка умолкла, мотор тихо жужжал. Наклонившись, Андрея попыталась рассмотреть водителя через чернильное стекло тонированного окна, но увидела только свое отражение. Она нагнулась ниже и попробовала открыть дверцу, но тщетно. Андрея стукнула по стеклу розовым клатчем и снова дернула за ручку. «Я не шучу!» — крикнула она. «Я говорила вполне серьезно! Открой дверцу! А то... А то...» Автомобиль стоял на месте. Мотор урчал. «А то что?» — словно спрашивал он. Андрея сунула сумочку под мышку, показала тонированному стеклу средний палец и пошла дальше, преодолевая последний участок подъема. На краю тротуара высилось огромное дерево, Спрятавшись за его толстым стволом от автомобильных фар, она подняла над головой телефон, снова проверяя, не появился ли сигнал. На небе ни не звездочки, оранжево-коричневое облако висело так низко, что казалось, можно дотянуться рукой. Машина медленно подползла к дереву и остановилась. Андрея почувствовала, как внутри нее зашевелился страх. Стоя под тенью дерева, она осмотрелась вокруг, Густая живая изгородь обрамляла тротуары по обе стороны от дороги, которая убегала вдаль, исчезая среди неясных очертаний, окутанного раком пригорода. Потом она бросила взгляд через дорогу и заметила улочку между двумя большими зданиями. И даже разглядела указатель с надписью Далеч, одна с четвертью мили». «Поймай меня, если сможешь», — пробормотала Андрея, Сделав глубокий вдох, она кинулась бегом через дорогу, Но споткнулась от толстый корень дерева, торчавший из асфальта. Лодыжку пронзила острая боль. Не устояв на ногах, Андрея грохнулась на дорогу, сумочка и телефон отлетели в сторону. При падении она бедром и головой ударилась о край бордюрного камня. С глухим стуком могу покрытие шоссе. Ошеломленная, она лежала на дороге в слепящем сиянии фар. Свет погас, погрузив ее в темноту. Услышав, как открылась дверца, Андрея попыталась подняться, но дорога под ней кренилась и вращалась. В поле ее зрения появились ноги. Синие джинсы, пара дорогих кроссовок расплылась перед глазами. Двоилась. Она протянула руку, ожидая, что знакомая фигура поможет ей встать. Но вместо этого одна ладонь в кожаной перчатке накрыла ее рот и нос, а вторая также стремительно схватила обе руки Андрея и крепко прижала их к ее телу. Сама перчатка была мягкой и теплой, но мощная хватка пальцев повергла Андрея в шок. Ее рывком оторвали от земли, быстро подтащили к задней дверце автомобиля и втолкнули в салон. Она ничком упала на заднее сиденье, дверца захлопнулась и стало теплее. Потрясенная Андрея лежала в машине, не совсем понимая, что сейчас произошло. Автомобиль качнуло, когда его хозяин сел на переднее пассажирское кресло. и закрыл за собой дверцу щелкнул центральный замок и заблокировались все двери автомобиля андрей услышала как откинулась крышка бардачка потом шуршание, бардачок захлопнулся машина снова закачалась мужчина перебрался через брешь между передними креслами назад и уселся ей на спину выдавливая воздух из ее легких мгновением позже он завел ее руки за спину и туго связал их пластиковой лентой которая впилась в запястье Мужчина быстро и гибкий переместился на ее теле, теперь мускулистыми ногами давя на ее связанные руки. Раздался треск разматываемого толстого скотча. Андрея почувствовала, как ей связывают лодыжки, от чего боль вывихнутой щиколотки усилилась. К резкому аромату илового освежителя воздуха примешивался острый медистый запах, и она поняла, что у нее разбит нос. От гнева в крови забурлил адреналин. В голове прояснилось. «Ты что, рехнулся?» — возвизгнула Андрея. «Я закричу! А кричу я громко, ты знаешь!» Мужчина повернулся и придавил ее коленями так, что она едва могла дышать. Краем глаза Андрея заметила какую-то тень, а в следующую секунду на затылок ей обрушилось что-то твердое и тяжелое. Снова пронзительная боль, из глаз посыпались искры. Мужчина еще раз со всего размаху припечатал ее по голове. Она потеряла сознание. На дороге было все так же тихо и пустынно. С неба посыпались первые снежинки. Лениво кружась в воздухе, они медленно опускались на землю. Шикарный автомобиль с тонированными стеклами почти бесшумно тронулся с места и укатил в ночь.